Глава четвертая. Мокел Ламберт чувствовал страх, который никак не хотел оставлять его. Ему не нравилась нынешняя ситуация, и в своих союзниках граф был не уверен. Но, к сожалению, выбора у него не было. Он прекрасно осознавал, что выбранный им путь может привести к смерти, но всегда считал, что может справиться с любой проблемой. Поэтому он постарался спрятать свои чувства подальше, и принять свой обычный надменно на холодный вид. «Вы говорите, что все нормально, значит?» Повернулся он к стоявшему рядом с ним в кабинете управляющему шахтой. Корвин, которому доверили управление столь важным стратегическим ресурсом, был ветераном Меридиан. Сам он не добился особых успехов в магии, но тем не менее оставил активную службу, достигнув продвинутой ступени. «Да, уважаемый граф», — спокойно ответил он. «Продукция отгружается в полном объеме, согласно запланированному графику». «И что, никаких происшествий не бывает?» — невольно поинтересовался его собеседник. «Поверьте, у меня все строго. Происшествия планы не учитывают, поэтому их быть не должно», — отрапортовал Корвин. «Что ж, я только рад за это, господин управляющий», — поморщился граф. «Но я хотел бы посмотреть саму шахту. Это возможно?» «Почему бы и нет?» — искренне удивился тот. «Я лично покажу ее вам». Он вызвал двух охранников, и они вчетвером, выйдя из кабинета, отправились к самой шахте, выглядевшей как большой котлован, с краю которого примостился подъемник, использовавший при движении магию кристалла, вставленного в его механизм. Встав в клеть подъемника, они начали спуск. Ламберт, несмотря на свое нервное состояние, которое он успешно скрывал от своих спутников, с интересом смотрел на приближающиеся дно ямы, освещенное шарами с магическим светом. Он был здесь с инспекцией в третий раз, но в саму шахту спускался первый. И лишь потому, что ему надо было сделать то, за что он получал очень немалые деньги. И не только деньги. Когда они сошли с подъемника, под его ногами заскрипели мелкие камни. «Отработанная порода», — сообщил ему Корвин. Далее их путь лежал непосредственно в шахту, представляющую собой вырубленную в скале пещеру, в которой пара десятков шахтеров махали кирками, скалывая со стены породу, которую собирали в корзины несколько сборщиков и тащили к подъемнику. А наверху уже с помощью магической дробилки Породу, содержащую кварц, превращали в тот самый минерал, из которого делались монеты и не только монеты. «Вот так мы добываем столь нужный минерал», — улыбнулся Корвин, от которого не укрылся интерес Ламберта к самому процессу. Граф в ответ кивнул, отметив, что за рабочими приглядывало четыре охранника на ступени адепта. Они немного постояли, понаблюдав за шахтерской работой. «Все, уважаемый?» Поинтересовался, наконец, у него явно удивленный необычным поведением проверяющего Корвин. А то наверху нам уже накрыли стол. Приглашаю разделить со мной скромную трапезу. Да, конечно, пойдем. Они вышли из шахты и отправились к подъемнику. Ламберт оказался последним, воровато оглянулся и, вытащив из кармана небольшой камень, бросил его на землю. Камень на мгновение вспыхнул голубым светом, а затем вновь стал незаметным среди тысяч разбросанных вокруг своих собратьев. Стол, который накрыли в большой светлой комнате, не то чтобы ломился от явств, но граф сумел оценить блюда, стоявшие на нем по достоинству. «Садитесь, уважаемый», — улыбнулся Корвин. «Выпьем». Они остались вдвоем. Охранников управляющий отпустил. В этот самый момент... Граф почувствовал возмущение магического поля. Портал заработал. Не осталось это незамеченным и для его спутника. «Что такое?» — удивленно переспросил тот, и, вытащив переговорный амулет, повернулся к графу спиной. Ламберт не стал упускать столь удачно подвернувшегося шанса. Он вынул из ножен короткий кинжал и сделал два шага вперед. Острое лезвие вошло под лопатку управляющего и Корвин как-то жалобно всхлипнув, осел на пол. Вытащив клинок, убийца спрятал его в ножны. Он осторожно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. Судя по звукам, доносящимся из ямы, гости прибыли. Вернувшись в комнату, совершенно успокоившийся граф налил себе из кувшина в кубок вина и выпил, закусив куском хорошо прожаренного мяса. «Дело сделано». Осталось только получить обещанную награду. Подождав полчаса, он вышел из комнаты и отправился к яме. Шум боя затих, и теперь около подъемника его ждало четыре человека, один из которых был ему знаком. Высокий и стройный молодой человек, представлявшийся именем Феррос. Именно с ним вел дела Мокел Ламберт. Но видел он его лишь второй раз. Вторым был невысокий рыжебородый гном. Граф не отличался большими способностями в магии и в своем развитии дальше слабого адепта не продвинулся, но даже он ощутил могучую ауру гнома. Еще двое были на вид обычными солдатами. «Рад вас видеть, Ферос!» Улыбаясь, граф шагнул к нему навстречу, протягивая руку для приветствия. «Надеюсь, все прошло хорошо?» «Замечательно!» — ответил тот, пожимая руку, и одновременно с этим солдаты выхватили мечи, Из двух сторон пронзили графа, который с легким вскриком осел на землю. Фирос высвободил руку и с презрением посмотрел на лежащее перед ним тело. «Уважаемый Селин, не обращайте внимания на эту падаль», произнес он, обращаясь к гному. «И не думал», — презрительно хмыкнул тот. «Пошли, у нас много дел». Грейдир устало потянулся и посмотрел на лежавшие перед ним протоколы допросов шпионов. Удачно проведенная операция по их захвату с помощью молодого Валенштайна не могла не радовать. Все прошло на удивление гладко. Даже изменение места встречи не помешало. И вот теперь, когда все знали о приближающейся войне, Аспея начала к ней лихорадочно готовиться, но он, как и глава Ордена, прекрасно понимали — что времени на подготовку им не дадут. И нападение следует ожидать в любой момент. Сейчас, конечно, к приграничным городам начинают спешно отправляться войска, но оставшиеся в Барлеоне шпионы смогли дать только отрывочную информацию о возможных направлениях удара и вражеских отрядах. Вот исходя из нее и размещались на границе военные силы. Но, увы, это были последние сообщения. Насколько он понимал, сейчас шпионская сеть Аспи во вражеском королевстве просто перестала существовать. А в то, что выявленные с помощью Иросы шпионы единственные, он не верил. Но самое страшное было то, что королевство оказалось абсолютно не готово к боевым действиям, и тем же королевским полкам, чтобы дойти до цели, требовалось не менее недели. А даст ли враг эту неделю? Одно радовало. Академия находилась далеко от границы в глубоком тылу, и до нее уж враги точно не могли сразу добраться. Поэтому можно было спокойно подготовить к предстоящим сражениям студентов. То, что им придется участвовать в них, у ректора сомнений не было. Но тем не менее он предпочел бы пока оставить первокурсников в безопасном месте. Бессмысленная гибель будущих магов Аспии точно была не нужна. Он решительно встал и вышел из кабинета. Надо немного пройтись. Всю ночь он работал и сейчас чувствовал, что даже ему нужен отдых. Оказавшись на свежем воздухе, он понял, что уже утро. Тонкий ручеек студентов уже спешил на завтрак. На безоблачном небе начинало свой путь солнце. Он зажмурился и подставил лицо его ласковым лучам. Как же приятно. «Господин ректор!» Вдруг услышал он взволнованный голос за своей спиной. Повернувшись, он увидел своего заместителя Милна, старого одноглазого служаку, которого знал уже лет 30 и который отвечал в Академии за безопасность. Внешний ветеран не отличался ни обаянием, ни красотой, да и находился всего на ступени адепта, но огромный опыт и филигранное владение практически любым оружием делали из этого невысокого крепыша серьезного противника. К тому же, у Милна было одно несомненное достоинство. Несмотря на свою кажущуюся неуклюжесть, он умудрялся быть в Академии для студентов практически невидимкой. «Что, Милн?» — насторожился ректор, изучая хмурое лицо обычно всегда спокойного заместителя. «Что случилось?» «Наши наблюдатели заметили какое-то странное движение в степи, недалеко от Академии. Предположительно, не менее пары сотен всадников. Кто?» — вырвалось у Грейда. «Ты думаешь?» «Да, именно, это враги», — нисколько не сомневаясь, заявил Милн. «Враги? Так далеко от границы? Значит, они все же решили напасть на Академию?» «Ответ вы знаете, господин. Портал». «Вот мелик его дери, шахта!» — догадался Грейд. «Срочно отправь сообщение в ближайшие гарнизоны в Орден и с Сорендаром». Они самые близкие к нам. Уже, господин, — позволил себе легкую улыбку ветеран. Я не стал ждать. В Мирафолке горизонт поднят по тревоге. Хотя какой там гарнизон три сотни новобранцев до да с десяток полковых магов, среди которых выше ступени адепта и нет никого? Только у полковника Фелина продвинутая ступень. Это же не граница. Они нам не помощники. Хорошо, если бы они сами смогли себя защитить. Знаю, Мил, знаю. «Закрыть ворота, действуем по плану защиты». «Да, господин, я уже поднял всех меридиан. Сейчас они занимают посты в башнях на стенах». «А студенты?» — возмущенно посмотрел ректор на Милна. «Я распорядился, господин». Виновато потупил тот, и Грейт увидел, как среди студентов начали появляться люди в плащах меридиан, что-то объясняя собирающимся вокруг них в кучку студентов. «Хорошо, проконтролируй лично». Это на нынешний момент самая главная задача. Первый курс в убежище. Второй размещайте по оборонительным пунктам. Да, господин, все уже в процессе. Что говорят наблюдатели? Сколько у нас времени?» Коротко спросил ректор. «Меньше часа. Эти твари движутся очень быстро», ответил Милн. «Ясно. Времени практически не остается», обреченно произнес Грейт. «Щиты активировали на стенах? Кто там командует?» «Конечно, Кия!» «Ну а кто же еще?» — невольно усмехнулся его собеседник. «Вы же знаете, у нашей воительницы не забалуешь!» «Да, щиты активированы. Задействовали максимальный уровень защиты. На сутки хватит!» Ректор почувствовал, как его охватывает какое-то плохое предчувствие. «Отряд всадников без осадных машин, без каких-либо приспособлений для штурма» Значит, они имеют что-то, что может им помочь попасть в Академию. Как вариант магия. И, скорее всего, с ними маг Земли. Он поделился своим мнением собеседником, на что Милн равнодушно пожал плечами. «Даже если он у них присутствует, щиты на стенах он не пробьет». «Хорошо, если так», — задумчиво произнес ректор. «Только сдается мне, что враг может преподнести нам сюрприз. Не надо считать противника недалеким». «Идиотов у них, думаю, нет». «Ладно, артефакты из хранилища достали?» «Да, уже раздали. Это вам». Он протянул ректору небольшой скромный перстень из серого металла. «Эх, не думал я, что им придется воспользоваться», — грустно заметил Грейт. Он надел перстень на палец и сразу почувствовал прилив силы. Этот артефакт накапливал магическую энергию из окружающей среды и позволял использовать ее в бою. «Иди, проследи за эвакуацией студентов», — приказал ректор и, создав нужное плетение, поднялся в воздух. Достигнув уровня стен, он внимательно посмотрел на поле перед Академией. Он прищурился и увидел приближавшихся к Академии врагов. Милн был прав. На первый взгляд действительно пара сотен всадников. За стеной пыли, которую поднимали копытами лошади, тяжело было разглядеть что-то более подробно. Окинув взглядом Академию, он с удовлетворением заметил, что теперь все начало принимать более-менее приемлемый порядок. Все-таки бесчисленные тренировки, которые устраивал ректор своим подчиненным, не прошли даром, меридианы действовали строго по плану. Ректор подлетел к одной из центральных башен и опустился на смотровую площадку, рядом состоявший на ней Кей-Лангвал. Преподаватель основ боя была в полном боевом облачении. «Скачут?» — повернулась она к ректору. «Скачут», — кивнул тот. «Две сотни всадников». «Магия Земли?» — хмыкнула она. «Скорее всего. Но надеюсь, щиты выдержат. У тебя-то как, все нормально?» «А когда у меня не было все нормально, Грейт?» — слегка обиженным тоном спросила женщина. «Я и не сомневаюсь», — улыбнулся ректор. «Просто спросил». «Насколько я понимаю, с ними должен быть маг Земли и как минимум эксперт». «Иного бы и не отправили все-таки стены Академии, это вам не шутка. Поэтому мне придется схватиться с ним. В любом случае, следи внимательно. Если поймешь, что что-то не так, эвакуируй людей со стен». «Хорошо», — кивнула та. Тем временем всадники приблизились к стенам, и сейчас он мог разглядеть врагов еще ближе. Мага он определил сразу, невысокий гном скакал в центре отряда. И это было очень плохо. Гномы были изначально предрасположены к владению магией Земли, и именно из них получались самые могучие маги в этом направлении. Грейт включил восприятие ауры. Магистр. да, Магистр магии Земли, в основной специализации которого он не сомневался, да еще и гном, может натворить много дел. И еще вопрос. Устоят ли стены Академии, даже усиленные щитами? Ты это видишь, Грейт? «Магистр? Да еще и гном-наемник!» «Вижу, Кия, вижу. И думаю, что изначальной целью этого отряда была не Академия. Вы имеете в виду шахту?» С изумлением посмотрела на него женщина. «Да, похоже, ее захватили. Там, кстати, Ламберт. Он с инспекцией вроде отправился. Его переговорный амулет молчит. Так что нужно готовиться к худшему». Тем временем всадники остановились в метрах ста от стен. Гномы, скакавшие рядом с ним, высокий, закованный в черную броню рыцарь, спешились и, пройдя вперед метров десять, остановились. «Похоже, на переговоры вызывают», — заметила Кия. Грейдир вздохнул и вновь поднялся в воздух. На этот раз опустился он напротив стоящих врагов. «Грейдир собственной персоной!» — прогудел закованный в латы рыцарь. «Я мировен, думаю, ты слышал обо мне». Ректор нахмурился. Он знал этого человека. Мировен — один из трех членов магического совета Барлеона. Он несколько раз встречался с ним на переговорах. Маг, находящийся на ступени эксперта, высокий, вечно хмурый человек. Кстати, насколько он помнил, основная стихия у него была «огонь». Второе же искусство как раз магия Земли. «Не скажу, что мне приятно это знакомство», — проворчал ректор. «Что вы тут делаете?» «Мы?» — почти искренне удивился Мировен. «У нас вроде как с Аспеей война сегодня началась». «А, вы не знаете». «Но вашего короля просто известить не успели. Так что предлагаю вам покинуть Академию, я сегодня добрый. Можете взять с собой всех меридиан». А вот ни один студент живым не уйдет, это не обсуждается. Если бы ты немного подумал головой, Грейт с трудом сдерживал рвущуюся наружу злобу, то даже не предлагал бы мне подобное. Подмога к нам уже идет. Так что попробуйте откусить этот кусок, только смотрите, чтобы он не стал вам поперек глотки. С этими словами ректор взмыл воздух и полетел обратно, ожидая в любой момент атаки в спину. Но ее не было, и он спокойно снова опустился на площадку, где его ждала Кия. Все плохо? Только и поинтересовалась она. Хуже некуда. Не стал скрывать от нее ситуацию собеседник. У него сработал переговорный амулет. Да Милн. Сриндары будут раньше всех, им нужны сутки, чтобы добраться. «Надеюсь, сутки мы продержимся», — как-то неуверенно произнес ректор. Тем временем к гному с рыцарем присоединился с десяток спешившихся всадников. Остальные отъехали на безопасное расстояние и остановились. Гном скрылся за шеренгой магов, и перед теми появились щиты и Такой же щит только больше прикрыл гнома сверху. «Надо не дать гному использовать свою магию», — встревоженно повернулась к ректору Кия но тот не слушал ее. «Милн, общая атака!» — проревел в переговорный амулет Грейд. «Атакуйте всем, чем можно! Не давайте этой гномьей твари покоя!» После его слов к стоявшим перед стенами врагам полетели десятки заклинаний. Стоявшие перед противником щиты буквально гудели от обрушивающейся на них магии. Грейд взлетел, и в то место, где стоял гном, ударили черные молнии. Обычный щит, которым прикрывался тот, не удержался и исчез, но на его месте появился серый щит земли. Он прекрасно знал это плетение, один из самых эффектных для щитов среди возможных оборонительных плетений. Но и оно не вечно. Молнии продолжали целенаправленно бить в щит земли, а защищавшие гнома магии постепенно начинали пятиться под напором заклинаний. Тем более к битве подключились и орудия, расположенные на башнях. Баллисты, заряженные кольями с магическими наконечниками, выплюнули свои первые снаряды, но все они не достигли цели, врезавшись в еще один щит земли, появившийся на их пути. По серой стене, остановившей их, прошла серия огненных взрывов, пробивающей те прорехи, которые, правда, практически сразу вновь зарастали. Скорострельность орудий была невысокой, но это компенсировалось их ударной мощью. Но даже они пока не могли справиться со стеной земли, вставшей между нападавшими и защитниками. Но какой бы ни был мощный щит, он не устоял перед сыпавшимися на него бесконечными заклинаниями и снарядами. Когда он растаял, Грейт уже решил, что врагам пришел конец, но оказалось, что это не так. После падения щита, буквально через мгновение, центральная часть стены напротив вражеского отряда задрожала и просто рассыпалась. Щит же растаял бесследно. «Всех на защиту! Сейчас будет прорыв!» Вновь рявкнул в переговорный амулет ректор, с ужасом понимая, насколько сразу стала тяжелой ситуация для защитников. А сам нанес еще один отчаянный удар по нападавшим, вбирая в себя часть силы с артефактного перстня на своем пальце. И вовремя. Воспользовавшись тем, что на месте рухнувшей стены из-за исчезнувших камней появился достаточно широкий проем, всадники, до этого момента прятавшиеся за магами, обогнули их и устремились в проход. Вдобавок Грейт понял, что это непростые всадники, каждый из них был прикрыт щитом Энеаля, и большая часть из них находилась на продвинутой ступени. Судя по всему, без наемников тут тоже дело не обошлось. На ходу всадники создавали плетение, устремившееся в проход в стене, к тем, кто хотел им помешать. Вот по ним и пришелся удар ректора. Против черных молний щиты не устояли. Они исчезли кое-где, даже не выполнив своих защитных функций. Среди всадников прокатилась волна взрывов, и заветного пролома достигли явно меньше половины а там их встретил уже огонь, который организовали второкурсники и преподаватели. Ректор более не имел возможности использовать заклинания, бьющие по площади, так как мог с врагами уничтожить и собственных студентов, поэтому он вернулся к гному и его защитникам. Судьба сражения решалась именно в его противостоянии с гномом. Так что Грейд, выпустив еще заряд молний, слетел со стены и полетел к своему врагу.